Глава 5 Звездный сад. Не трясите небо, иначе упадут звезды. Посыплются дождем и погаснут. Тогда небо станет обычным черным пятном. Санни кажется, что она падает в невесомость, и густая сконцентрированная тьма вокруг нее прекрасна. Она разрывается ярким светом далеких созвездий, переливается всеми цветами радуги, искрит. Эта тьма словно живая. Она стремительно, но мягко несет Санни не вперед мимо миллионов космических тел. Мимо мчащихся комет, вращающихся планет, сверкающих звезд. Показывает одну за другой системы, галактики, скопления. К примеру, вон там справа крошечный млечный путь, и он похож на спиральную россыпь ванильного сахара и пудры на черничном джеме. Так и хочется окунуть в него палец и попробовать на вкус. Санни летит дальше. В ее голове пусто. Ни единой мысли и никаких эмоций, кроме безграничной радости. Она потеряла счет времени, но ей все равно. Санни чувствует себя здесь словно дома, в котором давно не была. В какой-то момент она вдруг слышит чудесную незнакомую музыку, хоть в космосе это невозможно. Сначала совсем тихо, потом громче. Мелодия столь прекрасна, что Санне хочется улыбаться. Возможно, так звучит эта бесконечная тьма. А еще ей хочется запомнить эту музыку со всеми ее оттенками и переливами, но для чего ей запомнить, она не понимает. Ей кажется, что это будет продолжаться вечно. Она, ее полеты, чудесные звуки, в которых переплелись любовь и нежность, восторг и свет, нежность и блеск. А потом до нее вдруг резко, словно толчок в грудь, доходит. Она должна запомнить эту музыку, чтобы самой исполнять ее. Она должна ее написать. И на этой мысли Санни внезапно вырывает из тьмы, из ее личного космоса, И бросает в океан слепящего света, тащит сквозь него, как рыбу, заглотившую крючок, и кидает на что-то жесткое. Музыка перестает играть, и в ушах остается лишь эхо. На этом она приходит в себя. Я медленно открываю глаза и щурюсь от света. Голова гудит. В висках, словно два тупых сверла, язык и губы пересохли. А по телу белым вином разлилась слабость, впитавшаяся в кожу, в кровь, в каждую мышцу и кость. Перед собой я вижу белоснежный потолок, лежу на спине, накрытая невесомым одеялом. Не понимая, что случилось и где нахожусь, я приподнимаюсь на локтях, сажусь, несмотря на боль в голове, откидываю в сторону одеяло, похожее на белоснежное облако, и оглядываюсь по сторонам. Незнакомая просторная комната с высокими стенами холодного стального оттенка, огромные прямоугольные окна с прозрачными шторами, за которыми затаилась тьма, на полу узкие длинные плитки цвета дымящихся углей, и я не могу понять, деревянный это паркет или настил из пластика. Мебели немного, но в каждом предмете интерьера строгость и изящество. В центре огромная кровать и за ее угольным изголовьем белоснежная матовая панель. А рядом прикроватная тумбочка, больше похожая на глухой глянцево-черный ящик, из которого растет необычной формы светильник. Перед кроватью бордовый прямоугольный ковер. Справа необычного вида шкаф, лакированные агатовые отсеки которого разделены зеркальной широкой линией, и строгий туалетный столик, выполненный в таком же стиле. Напротив, несколько квадратных огромных пуфиков темно-винного цвета, на одном из которых лежит стопка книг и журналов, что приводит меня к мысли, возможно, это не пуфик, а стол. Это странное место, как по мне, но я четко осознаю, что это не сон, и вдруг вспоминаю последнюю минуту перед тем, как потеряла сознание. Чужие руки, мое отчаянное сопротивление, незнакомая машина. «Меня похитили?» «Не может быть, кому я нужна?» На розыгрыш это не походило. «Выкуп?» Но кто заплатит за меня выкуп? Тетя? Смешно. Мать? Еще смешнее. У них обеих нет денег, а у последней не будет еще и желания. Нет, выкуп отпадает. К сожалению, я не дочь миллионера, который отвалит за свое сокровище несколько огромных кейсов с купюрами. А может, кому-то понадобились мои органы? Я как раз недавно смотрела репортаж о черном рынке донорских органов. Банда получила доступ к медицинским данным и похищала молодых мужчин и женщин, чьи показания сходились с показаниями их клиентов. От этой жуткой мысли я едва ли не до крови закусила губу, с такой силой страх ударил по легким. Но сама же отмела эту версию. Тогда бы я очнулась в больничной палате и связанная. Я подбегаю к окну и распахиваю его, впуская прохладный воздух. Судя по всему, это частные владения, огражденные высоким забором. Я на уровне второго этажа, и вокруг не души. Я развязываю резинку и запускаю в волосы пальцы, пытаясь понять, кто и зачем похитил меня. «Эй!» — говорю я, но мой голос очень тихий и хриплый. «Эй! Тут кто-нибудь есть?» — повторяю я, прокашливаясь, никто не отвечает. В голову приходит еще одна пугающая мысль. Может быть, я стала заложницей какого-то маньяка, и он сейчас наблюдает за мной через камеру? Нет, маньяки-одиночки, а моих похитителей было несколько, плюс водитель. Да и украли они меня прямо посреди улицы, наверняка это видело множество народу. И рядом со мной была Лилит. Наверное, она уже сообщила полиции, мне просто надо дождаться, когда меня найдут. Я вдруг слышу слабый писк и сначала замираю от неожиданности, а потом вдруг понимаю, что это звук моего мобильного. Он всегда так пикает, когда у него садится батарея. Я вытаскиваю телефон, понимая, что он моя надежда на спасение, но он умирает у меня в руках, кончилась зарядка. Мне хочется кинуть его об стену с размаха, но я сдерживаюсь. И твержу себе, что не должна поддаваться власти эмоций, мне надо понять, что со мной случилось. Надеюсь, что все-таки меня похитил не психопат, слишком странное и демонстративное похищение. Может быть, кто-то мстит мне? Но кто? кому я перешла дорожку? У меня нет врагов, отвергнутых возлюбленных, обманутых друзей и злостных должников. Я со всеми всегда стараюсь общаться тепло и искренне. Кто держит на меня так много зла? Может быть, это месть того репортера, который сделал фотографию со мной и с Лестерсом? Стоп, Лестерс! Дастин Лестерс! Почти скромный актер с глазами цвета холодного зимнего неба. Мне резко захотелось смеяться. Серьезно? Лестер додумался до похищения, потому что настолько сильно обиделся за наши слилит слова? В таком случае он ненормальный. А может, это из-за карты памяти, которая осталась у меня? Я спешно засовываю руку в карман и нахожу ее. Если причина в карте памяти, то Лестерс — полнейший мудак, у которого действительно проблемы с психикой. Мне, как и ему, не нужны проблемы, и я не собиралась ничего делать с этой картой, только выбросить. Я заставляю себя встать, делаю несколько несмелых шагов и оглядываюсь по сторонам вновь. Ничего не происходит. Никто не врывается в комнату, не включается сигнализация и не разверстывается под ногами ад. Я осторожно иду дальше, рассматриваю картины в широких стеклянных рамах, касаюсь кончиками пальцев молочно-бежевой огромной вазы и вдруг понимаю, что это лишь часть апартаментов. Стоит завернуть за угол, и я оказываюсь в гостиной, полутемной, большой, с точно такими же плавными четкими линиями, с таким же изысканным интерьером. Тут есть диван, кресло, столик, огромный плазменный телевизор на стене, узкая барная стойка, шкаф. Но когда я открываю его, понимаю, что это не шкаф, а гардеробная. Вдоль бледно-свинцовых стен тянутся черные ряды полок, вешалок, ящиков, выдвижных шкафчиков. И всюду море одежды, обуви, аксессуаров, которые, судя по всему, должны быть брендовыми. Я резко закрываю дверь в гардеробную, пораженная количеством одежды, среди которой чего то превалируют темные и светлые вещи. Ярких цветов почти нет. И продолжаю обход, пытаясь понять, что это за место. Нахожу рабочую зону с комфортабельным креслом и столом, на котором стоит современная дорогая техника, и ванную комнату впечатляющих размеров. Там я открываю кран и пью холодную воду из ладоней. Становится чуть лучше. Головная боль медленно отступает. Мне здесь не нравится, несмотря на то, что отовсюду веет деньгами. Эти апартаменты кажутся стерильными и скучными. Здесь всего лишь несколько ярких пятен. Меня окружают четыре цвета. Черный, белый, бордовый и много серого. Перемотанная белой тканью и лежащая на черном камне благородная сталь, в которой растворили каплю крови. И тишина. И я, с телефоном, который разрядился. Я подхожу к огромной двери, такие, по крайней мере, должны вести в дворцовый зал, и стучу без особой надежды, что кто-то меня услышит и выпустит отсюда. Но когда она вдруг открывается, я от неожиданности задерживаю дыхание в легких. Передо мной стоят два амбала в строгих костюмах, но смотрят без желания сделать что-то плохое, а весьма дружелюбно. Как доги в намордниках, которых усмирил хозяин. Мы смотрим друг на друга, я на них, а не на меня, и молчим. А потом вдруг один из них говорит хриплым басом, «Госпожа велела не выпускать вас из комнаты». Госпожа? «Какая еще госпожа? Что этой неведомой госпоже от меня нужно?» «Кто?» — переспрашиваю я изумленно. «Вы о ком?» Мне не отвечают, говорят лишь, «Вам нужно дождаться ее». «Кого?» — не понимаю я. В моем голосе слегка истерические нотки. Я не думала, что стала жертвой какой-то богатой женщины, а ведь я была почти уверена, что мой похититель Лестерс. «Госпожу?» Невозмутимо отвечает второй охранник. «Она уже в пути, скоро вернется. Отдыхайте, пожалуйста. Может быть, вам что-нибудь нужно?» «Нужно», — киваю я. «Выпустите меня!» «Сожалею, у нас приказ», — мягко повторяют мне, и я понимаю, что псы не могут нарушить хозяйского приказа, иначе им будет плохо. «Выпустите меня, придурки!» — упрямо повторяю я. «Простите, но нет». Качает головой один, а второй вновь интересуется, нужно ли мне что-либо. «Сколько сейчас дают за похищение человека, парни?» — спрашиваю я зло. «Не боитесь сесть лет так на двадцать пять? Или думаете, что меня никто не ищет? Да все копы неукорвано уже на ногах». Они молчат, и молчание их какое-то вежливое. «Да что за дерьмо собачье?» — говорю я охране в ярости. «Им все равно каменные глыбы». У меня на миг срывает крышу, и тогда я кричу «Помогите!» Кричу громко, пронзительно, что они морщатся и бегло переглядываются, явно сообщая друг другу, что обо мне думают. Только мне все равно. Я пытаюсь убежать, снова кричу что-то, отчаянно вырываюсь, но меня аккуратно заталкивают обратно в комнату, дверь закрывается. Я остаюсь одна, растерянная и раскрасневшаяся от собственных воплей, сломленная, но непобежденная. Я ничего уже не понимаю, но намерена действовать решительно. Сбегу, пока есть возможность. Я вновь подхожу к окну, снова распахиваю его, осматриваюсь. Оно выходит на цветущий сад и газон. Возвращаюсь к кровати, стягиваю просто под и начинаю связывать их, делая себе импровизированную тряпичную веревку. Длины не хватает, и я бегу в гардеробную. Там ругаюсь сквозь зубы, здесь есть куча драгущих шмоток, обувь, украшения, очки, часы, зонты, все на свете, но нет постельного белья. Я роюсь в вещах, откидываю их, бросаю на пол, боясь не успеть до приезда подозрительной госпожи, о которой говорил охранник, и вместо какой-нибудь хотя бы самой плохой простыни нахожу отдел с женским нижним бельем. Вот оно классное, яркое, вызывающее, без романтических кружев. Чего стоят одни только низкие слипы с радостно оскалившимся черепом или шортики с надписью «Для тебя всегда занято». Интересно, кто здесь живет? И будет ли хозяйка рада, что в ее комнаты засунули меня? А может быть, здесь живет та самая госпожа? Нет, не для меня же эту комнату приготовили. Вместо постельного белья я использую несколько скучных вечерних платьев в пол, надеясь, что они прочные. Веревка получается что надо. Я завязываю один ее конец на ножке кровати, а второй кидаю в открытое окно. Спускаться вниз страшно, но встречаться с похитителем еще страшнее, и я смело забираюсь на подоконник, успокаивая себя, что здесь всего-то два этажа. Я проползу немного по веревке, как по канату, и спрыгну на землю. Главное не повредить пальцы, а уж ноги у меня натренированные. Приступаю к делу. Подо мной всего лишь 10 футов, но мне кажется, что я вешу над пропастью. Мои руки мертвой хваткой цепляются за плотную скрученную ткань, и мне чудится, что она вот-вот порвётся или развяжется, а я полечу вниз, как Кэти Смит с каната на уроке по физкультуре в средней школе. Стараясь не думать о плохом, я медленно лезу вниз. Видимо, я и правда обезьяна. Сначала Лестерс, потом веревка из постельного белья и платьев. Куда меня в следующий раз забросит жизнь? На пальму, где я буду изображать кокос? Я продолжаю осторожно спускаться, а когда вдруг поднимаю глаза, понимаю, что из окошка за моими стараниями спокойно наблюдает один из охранников, и он же держит мою импровизированную веревку, чтобы я не рухнула. Я шепчу слова проклятия, обращаю свой взгляд вниз и вижу еще троих секьюрити, которые также спокойно стоят прямо подо мной и, судя по всему, ждут, когда я к ним спущусь. С бесконечным терпением в глазах. «Твою ж мать, а!» — говорю я. Они все меня отлично слышат, но никак не реагируют. Лишь один из охранников вежливо спрашивает, «Могу ли я вам чем-то помочь? Может быть, спустить вас?» «Не нужно, я сама. И едва не падаю, потому что грёбанная простыня все таки начинает развязываться. Но меня тут же подхватывают и осторожно ставят на землю». «Это могло быть опасно!» говорит один из охранников, и я улавливаю каризну в его глубоком голосе. «Вечером в сад выпускают собак». И я молчу. Я бы смеялась, если бы мне не было так страшно. «Боги, что со мной не так?» «Вы кое-что обронили», — деликатно обращается ко мне другой охранник, указывая взглядом на левое бедро. И я с ужасом понимаю, что кроваво-алый лифчик из гардеробной неизвестной мне девушки зацепился застежкой за заклепку на джинсах. Он потрясающий, яркий, полупрозрачный, с ремешками, но даже это меня не спасает. Не знаю, какое у меня лицо, но кажется, что глупое. Ношу с собой подва, Улыбаюсь я, как деревянная кукла. Это запасной. И больше ничего не говоря, быстрым движением срываю столь интимную деталь одежды, чуть не вырвав заклепку и комкаю в руке. То, что охрана делает вид, будто все в порядке, смущает куда больше, чем если бы они смеялись. «Я могу пойти домой?» — спрашиваю я, чувствуя, что отчаяние близко, да и загадочная госпожа, видимо, не так уж далека. «Вы уже дома?» — отвечают мне и жестом приглашают пройти дальше. «Если я буду кричать, никто не услышит, да?» — обреченно спрашиваю я. «Услышим мы?» В темных глазах охранника, не моя просьба, не ори, ты нам порядком надоела. Но вы же не отпустите меня, да? На всякий случай уточняю я скептически и получаю лишь снисходительный кивок. Господи Иисусе, что же происходит? Никто не объясняет. Мне ничего не остается делать, как идти следом за охраной в особняк, по полутёмному саду со множеством дорожек, беседок и даже настоящим прудом. Я вижу среди деревьев тусклый блеск воды. Дом, в который я попала, огромен и поражает своей строгой роскошью и неприступностью. Стены выложены плиткой цвета кофе с молоком, парадный фасад украшает портик с колоннами, который завершает треугольный фронтон, во всех окнах первого этажа горит свет. Всюду мягко льется подсветкой, и кажется, что я попала в современный замок. Я не представляю, как тут могут жить люди, это место похоже на музей. В какой-то момент я снова пытаюсь сбежать, но меня ловко ловят и едва ли не грозят пальцем, как ребенку, мол, не стоит так делать, это опасно в первую очередь для вас, и снова напоминают, что госпожа едет. «Да что за госпожа, чтоб ей черти рожу разодрали!» В уставшей голове мелькает шальная мысль, что, может быть, меня нашел отец и едет его жена, но я тотчас отметаю это. Более вероятным, мне кажется, то, что Лестерс трансвестит и заставляет охрану называть его госпожой. Едва передвигая ногами, я вместе с охраной поднимаюсь по лестнице, ведущей к входным дверям, в одной руке чужой лифчик, пальцы второй сжаты в кулак. Мне до сих пор непонятно, кто и зачем похитил меня, но меня радует хотя бы тот факт, что охрана со мной дружелюбна. Меня проводят по шикарным коридорам, в которые, наверное, вбухано столько денег, сколько составляет бюджет моего родного городишки на год. Потом мы поднимаемся на второй этаж, и я вновь оказываюсь запертой в той же комнате. В ней ничего не изменилось, кроме того, что на столе меня ждет поднос с графином яблочного сока, тарелки с гамбургерами, шоколадным чизкейком и свежими фруктами. Я так зла, страх куда-то испарился, и голодна, что хватаю поднос, Сажусь на диван перед телевизором и включаю его, вернее, думаю, что включаю, но на самом деле вырубаю свет. Оказывается, я схватила не пульт от телевизора, а сенсорный пульт управления этой гребаной комнатой. Не понимая, что делать, я тыкаю на все кнопки подряд, задвигаю шторы, раздвигаю шторы, включаю кондиционеры музыку, выключаю кондиционеры музыку, слышу прогноз погоды, наведя его на окно, а наведя на полы, устанавливаю режим их нагревания. Итак, по кругу. В какой-то момент я понимаю, что, может быть, тут есть телефон, ищу, но не нахожу и возвращаюсь к телевизору. Ем самые вкусные гамбургеры в своей жизни и смотрю новости, надеясь, что в этом выпуске расскажут о моем похищении. Но обо мне не говорят ни слова, будто это и не меня похитили вечером на 111 улице на глазах у всех. Неужели похищение человека в центре огромного мегаполиса теперь настолько обычное дело? На выпуске про мужика, поселившего в домашнем бассейне аллигатора, я снова чувствую отчаяние, которое вскоре сменяется бурной деятельностью. Я снова думаю над тем, как сбежать, и осматриваю каждый угол апартаментов. Однако мои попытки найти способ побега с ошеломляющим треском проваливаются, зато появляется новая идея. Дверь открывается вовнутрь, и если забаррикадировать ее мебелью, то путь ко мне будет затруднен. Следующие полчаса, Я усердно перетаскиваю и передвигаю мебель, и вскоре дверь оказывается перекрыта шкафом, который подпирает диван, стоящие на нем кресла, пуфики и кое-что по мелочи. Я знаю, что это не станет препятствием для госпожи и ее цепных псов, но все же это доставляет мне моральное удовольствие. Просто так они меня не возьмут. Устав, я снова засыпаю, а просыпаюсь от того, что кто-то ломится в мои апартаменты. «Ну, конечно же, приехала госпожа, и теперь не может переступить порог, потому что я забаррикадировала вход». Мне страшно, сердце, кажется, прилипло к грудной клетке и смешно одновременно. Я слышу, как охрана пытается проникнуть внутрь. Потом на какое-то мгновение она задихает, раздается стук каблуков. Я прячусь за углом, сжимая в пальцах заранее разбитый стакан. «Мне есть чем обороняться, и я готова к встрече с госпожой». В моем воображении это Лестер с салыми губами, в шляпке с перьями, буак в коротком обтягивающем платье и чулках в сетку. В следующее мгновение в спальню врывается какая-то женщина. Лиц друг друга мы пока не видим, но определенно это не Лестерс. «Диана Эбигейл Мунлайт. Слышу я ее звенящий голос, в котором тритонны ярости. «Ты с ума сошла? Выходи, я тебя сейчас убью!» Когда я выпрыгиваю из за угла со стаканом в руке, держа его перед собой словно нож, она визжит и пятится. Госпожа невысока, худа и похожа на ухоженную сушеную рыбину в бриллиантах, которая разучилась улыбаться, уголки губ опущены вниз, да и вообще такое ощущение, будто бы ей дали понюхать что-то очень несвежее. «А ты еще кто такая?» — кричит она. «Где моя дочь? Что происходит?» «Какого черта вы от меня хотите?» Не менее громко кричу я. «Что вам надо? Отпустите меня!» Чтобы добавить вескости своим словам, я несколько раз тыкаю в воздух разбитым стаканом. Рыбина отступает. «Господи Иисусе!» — выдыхает она, выставив вперед руки. «Не подходи ко мне!» «Это вы не подходите!» — говорю я срывающимся голосом. В спальню врывается охрана и моментально закрывает собой госпожу, а меня обезоруживает я и глазом моргнуть не успеваю как остаюсь без своего импровизированного оружия находясь в объятиях молчаливого мужчины который держит меня мягко но очень крепко что происходит идиоты обращается женщина разъяренным тоном к охране где моя дочь где моя дочь спрашиваю я же сказала ни на шаг не отходить от ее комнаты следить за ней мы четко исполняли ваш приказ Рапортует один из мужчин, видимо, самый старший. «Тогда кто это такая?» С отвращением кивает на меня Рыбина. «Ваша дочь?» С некоторым сомнением говорит охранник. «По-твоему, идиот, я не узнаю собственную дочь?» Вопит женщина, широко открывая рот. Зубы у нее белоснежные, острые, мелкие, и я почему-то думаю, что если она и похожа на рыбу, то на маленькую акулу что это за наглая рыжая девка в ее спальне что она тут делает эй полегче осаживаю ее я я рыжая но не наглая девушку привезли пять часов и двадцать минут назад говорит охранник мы не спускали с нее глаз все согласно вашему распоряжению и я начинаю кое что понимать эй ты надменно говорит женщина быстро беря себя в руки где диана «Какая еще Диана?» — устало спрашиваю я, чувствуя, как по лбу ползут капельки пота. «Моя дочь, вы подруги? Ты помогла ей сбежать?» — допрашивает она меня. «Где она сейчас? Отвечай немедленно!» «Вы колитесь что ли? Или плохо соображаете?» — спрашиваю я насмешливо и дергаюсь в железных объятиях охранника, но он меня не отпускает. «Меня похитили прямо на 111-й улице и увезли ваши парни. Запихали в машину, дали чего-то понюхать, я потеряла сознание, а очнулась здесь. И мне никто ничего не объяснял. По какому праву вы похищаете людей? Считаете, что если у вас куча бабла, это сойдет вам с рук? Есть куча свидетелей моего похищения, а про вашу дочь я вообще ничего не знаю». «Замолчи, пожалуйста». Говорит Рыбина, наконец, все понимая, и кидает небрежный жест охраннику «Отпусти ее!». Тот в это же мгновение убирает руки и отходит, но я чувствую его пристальный взгляд на своей спине. «Перепутали!» — с какой-то ненавистью выдыхает женщина всего одно слово, и почему-то ее худые плечи опускаются вниз, будто под тяжелым невидимым грузом. Но это лишь на мгновение, почти сразу она берет себя в руки. Ее голос становится спокойным и официальным, с ноткой важности, как у политика, дающего интервью. «Как вас зовут?» — спрашивает она. «Санни Ховард. Не вижу я смысла скрывать свое имя. Мисс Ховард, прошу извинить за неразбериху и причиненный моральный ущерб. Мы все компенсируем. Вас перепутали с моей дочерью. У меня сердце падает ком размером с Лессер Биг Тауэр. Лессер Биг Тауэр, одно из самых высоких зданий в Нью-Корвене, построенное в 2003 году. Перепутали. Просто перепутали. На меня вдруг теплой волной накатывает усталость. Все закончилось. Этот кошмар развеялся. А вот женщина начинает злиться. Я вижу цветы огня ярости в ее серых глазах, но теперь она хорошо скрывает свои эмоции. «Не знаю, как это произошло», — с каменным лицом говорит женщина, «но допустившие подобное будут наказаны. Мисс Ховард, вас разместят в гостевой комнате, а утром отвезут по любому названному вами адресу». «А ваша охрана не заметила подмену?» — спрашиваю я иронично. «Но кто еще, кроме меня, мог попасть в подобную ситуацию?» «Это новые люди», — не самым приятным голосом говорит Рыбина. «После побега моей дочери ранним утром мы попросили охранное агентство сменить весь персонал. Видимо, теперь нужно будет сменить и охранное агентство». Уничтожающим взглядом скользит она по мужчинам, как будто это они виноваты. Как понимаю, им просто привезли меня в бессознательном состоянии и сказали, что это хозяйская дочь, которую нужно стеречь до приезда госпожи. «Извинитесь», — кидает им женщина, и охранникам ничего не остается, как повиноваться. Еще недавно я хотела каждого из них вырубить и сбежать, но теперь мне неловко, что взрослые мужчины, как провинившиеся школьники, начинают извиняться. Все в порядке», — говорю я тихо, — «не стоит». «Стоит!» — «Отвратительная работа!» «Мисс, как вас?» — уже забывает мою фамилию Рыбина. «Ховард». «Мисс Ховард, прежде чем вы отправитесь в гостевую спальню, нам нужно поговорить», — сообщает женщина, — чтобы понять, почему вас перепутали с моей дочерью. И если сначала я думала, что она проявляет гостеприимство, оставляя меня на ночь в своем роскошном особняке, то сейчас приходит понимание, что меня не отпустят до тех пор, пока не найдут ее дочь со славным именем Диана. Мы разговариваем, приходит еще какой-то мужчина, видимо, тоже из охраны, и просит меня вспомнить все произошедшее в мелких деталях. Он, словно полицейский, умело ведет допрос свидетеля. Говорит, что я должна расслабиться и закрыть глаза, должна вспомнить все в мельчайших подробностях, вплоть до звуков и запахов. И я честно пытаюсь рассказать обо всем. Я говорю про экзамен, про то, как возвращалась Лилит из парка на 111 улицу, и вспоминаю ту странную девушку с серыми глазами, которая слушала мою игру. Мне показывают фото этой самой Дианы и спрашивают, она ли это, И я говорю, что возможно. Их глаза похожи, но я не видела ее лица полностью. Я начинаю рассказывать, что она все это время была рядом со мной. В таком же плаще, с маской на лице, и волосы у нее были красными почти как у меня. Именно поэтому нас и перепутали. Странное стечение обстоятельств, которое позволило бы сказать фаталистам, что это судьба, но я не верю в судьбу, я верю в себя. Да, нас действительно перепутали. Охране сообщили, что заметили Диану в начале 111 улицы на пересечении 73-й неподалеку от Гринлейк-парка и поехали туда. Однако в первую очередь заметили меня, а не ее. И схватили, потому что все совпадало. Маска, красные волосы, плащ, темные джинсы. К тому же мы примерно одного роста, а широкого покроя верхняя одежда скрывала телосложение. Когда меня схватили, Диана куда-то пропала. Куда, никто не знает, потому что она попала в слепую зону камер наблюдения. Да и искать ее перестали, решив, что уже нашли и спокойно доставили домой. Новая охрана особняка никогда не видела Диану, справедливо решив, что я — дочь госпожи. Наиглупейшая ситуация, и мне становится смешно, но видя, какое напряженное лицо у Рыбины, которая наверняка переживает за дочь, я не издаю ни единого смешка. Зато говорю, что мне немедленно должны вернуть гитару. Они обещают, что кутруана будет у меня и вновь напоминают о компенсации, даже как в полицейском участке разрешают сделать звонок Лилит, которая просто с ума сходит и кричит, что полиция не хотела принимать заявление о моем похищении, успокаиваю ее как могу, а потом меня выпроваживают. Меня отправляют в гостевую спальню на первом этаже. Это двухкомнатные апартаменты, которые не уступают номеру люкс какого-нибудь шикарного отеля. Дизайн там в другом стиле что-то вроде неоклассицизма. Светлые тона и нежные оттенки, плавные линии, симметричность, античный орнамент и венецианская штукатурка. Просто восхитительно, но мне не по вкусу. Это царство всех оттенков кремового и столько изящества, сконцентрированного в одном месте, не по мне. Я долго осматриваю комнаты, стою у открытого окна, дыша свежим ночным воздухом, Сижу на кровати с балдахином и резным карнизом, зачарованно глядя на огромную люстру с имитацией зажженных свечей. Тут красиво и даже уютно, а я хочу сбежать к себе домой. Просто парадокс. Я не знакома с этой Дианой, но мне уже хочется сказать ей пару ласковых встрече. Какого черта она сбежала из этого своего царства роскоши? Нет, серьезно, ведь у нее есть все, чего не хватало капризной принцессе. Хочется познать настоящий мир, хочется самостоятельности, хочется доказать себе, что она может прожить и одна без поддержки родителей. Но побег — это такой детский способ. Она всего-навсего привлекает к себе внимание. Меня это раздражает. Я не могу представить себя сбежавшей от бабушки и дедушки как мать. Не могу представить, что оставляю их одних. Не могу даже думать о том, как они бы волновались за меня. В голове само собой проводится тонкая серебряная ниточка, параллель между Дианой и Дорин. Я понимаю, что предвзято к Диане, но, боже, неужели нельзя было решить вопрос своего самоутверждения иначе? Я не хочу ее осуждать, но не понимаю. Пусть она скорее вернется. Засыпать я не собираюсь. Открываю бар, достаю бутылку вина, но понимаю, что без штопора не открою и ставлю назад. Зато нахожу содовую лимонад и шоколадный лед. Напитки просто божественны. С бокалом в руках я встречаю рассвет. Он неспешный и темный. Небо на востоке по цвету напоминает давленную бруснику, которую рассыпали по темно-синей скатерти. Когда становится чуть светлее, я понимаю, что хочу погулять по саду, наполняющему утренний воздух слабым ароматом роз. Сад красив и ухожен. Наверняка за ним ухаживает целая команда садовников. Я переодеваюсь и вылезаю из окна. Второй раз за последние часы. Надеюсь, охрана позволит мне побродить по саду. Наверняка они все видят по камерам. Я иду мимо кустов с розами, цветущих вишневых деревьев, экзотических растений, альпийских горок, фонтанчиков. Кажется, что это не частный сад а настоящий парк. Я поднимаю глаза... И вижу, как на востоке тонкой полоской льется темно-красный рассвет, кое-где истончаясь в розовый, а на западе все еще стоит тьма и видно несколько звезд и утонченный полумесяц. Это выглядит столь красиво, что я задираю голову и долго смотрю вверх, думая, что неплохо было бы написать песню о звездном саде. Все больше светает, и я направляюсь к пруду по гравийным дорожкам, наблюдая, как просыпается в блестках росы сад. Цветочный аромат в воздухе становится все сильнее. Кажется, теперь я знаю, как пахнет утро, розами и рассветом. Неподалеку от неподвижного пруда на коленях сидит наполовину седой мужчина лет 60 в рабочем комбинезоне и перчатках. Он стрижет разросшийся, но при этом чахлый куст с бледно-желтыми розами. Рядом стоит тележка с саженцами, в которой лежит открытый чемодан с набором инструментов. Наверное, это садовник, лицо у него сосредоточенное и угрюмое. И еще бы, кто в здравом уме будет веселым в пять утра на рабочем месте? Но я почему-то рада, что вижу его, потому что он напоминает мне дедушку. Тот тоже ни свет ни заря просыпался и копошился в нашем маленьком саду. А еще я и садовник на одном социальном уровне. Вообще-то я не обращаю на это внимания, но в этом шикарном месте чувствую всю прелесть социального расслоения. Вот задница. Ненавижу неравенство, по какому бы то ни было признаку. «Проклятие!» — доносится до меня. «Почему я должен заниматься этим?» Некоторое время я наблюдаю за тем, как садовник неаккуратно кромсает несчастные розы, время от времени едва слышно ругаясь, а потом, когда уже хочу уйти, Он вдруг резко встает и, запинаясь, падает прямо на тележку, а вместе с ней и инструментами на землю. Перед моими глазами вспыхивает картина из прошлого. Дедушка однажды тоже упал, когда подстригал цветы и неудачно напоролся ладонью на гвоздь. «Я не могу пройти мимо, нужно помочь». Садовник сидит на земле, потирая спину, а я подбегаю к нему. «Вам помочь?» — спрашиваю я. Он вздрагивает и резко поворачивается ко мне. Лицо у него жутко недовольное и строгое, взгляд цепкий. По моим рукам почему-то ползут мурашки. «А ты еще кто такая?» — с непередаваемым отвращением в голосе спрашивает садовник, игнорируя мою протянутую руку. «Гостья», — хмыкаю я, — «временная». «Проходной двор», — ворчит он и все так же, игнорируя мою руку, встает на ноги. Садовник высок, худ, но крепок и жилист, несмотря на возраст. Наверняка в юности был хоть куда, да и сейчас привлекает взгляды почтенных дам. Он начинает собирать инструменты, и я помогаю ему, но удостаиваюсь только косого взгляда. А когда пытаюсь пристроить на место слегка пострадавшие саженцы, смотрит на меня тяжелым взглядом и говорит повелительно «Убирайся, оставь меня одного!» «Чтобы вы опять упали?» — хмыкаю я, почему-то вновь думая о дедушке. Он не любил, когда кто-то видел, что у него что-то не получается, и никогда не принимал помощь, потому что был гордым. До самого конца жизни всегда утверждал, что в первую очередь он мужчина и только потом дед. И что все может даже с надорванной спиной и негнущимися ногами. «С чего ты взяла, что я упаду?» Я пожимаю плечами. «Первый же раз вы почему-то упали?» «Я сейчас позову охрану, и тебя вышвырнут отсюда временное гостья грозит он. Ну, точно, как мой дедушка. Всегда злился, когда у него что-то болело. Да ладно вам, вы лучше розы правильно обрезайте, улыбаюсь я, а то вам потом хозяева по шапке настучат за криворукость. Он почему-то хмыкает. Что вы с розами делаете, спрашиваю я. Куст непонятной формы явно изможден, цветы редкие, мелкие, поскольку его давно не обрезали, На нем множество сухих листьев, веток и побегов. Садовник явно пытался исправить ситуацию, но у меня такое чувство, что куст сначала пожевали прожорливые мыши, а потом обглодал кролик. «Слушайте, вы элементарного не знаете? Вы точно садовник?» — с подозрением спрашиваю я. «Помощник повара», — отвечает он, глядя на меня уничтожающе. «Что? А крозам зачем полезли? Не понимаю я. Мне их, правда, жалко». «Велели», — одним словом отвечает он. «Зря велели. Бедный куст. За что вы с ним так?» — качаю я головой. «Да какое тебе дело до куста?» — спрашивает мужчина со злостью. «Мне его жалко. Вы не умеете ухаживать за розами». «Что ж, покажи, как надо», — противным голосом говорит он и делает какой-то знак позади меня, который я не могу разгадать, а когда оборачиваюсь, никого не вижу и не придаю этому значения. Да легко, отвечаю я. Надеваю перчатки, становлюсь на колени перед розами, и руки сами вспоминают, что надо делать при формирующей обрезке. Нужно стричь по диагонали, а не по прямой. Перекрещивающиеся и растущие внутри побеги обязательно обрезаем. А вот молодые ростки обрезать нельзя, из них же бутоны появляются. Запомните, для сохранения жизненных сил куста вам нужно обрезать все старые стебли и оставлять только молодые и сильные. «Обрезка должна быть радикальной, иначе розам». Я поворачиваюсь и провожу по горлу большим пальцем. «Ха!» — вдруг радостно восклицает помощник повара. «Я всегда так говорю, но меня называют жестоким». Я приподнимаю бровь. «О чем вы так говорите?» Он на мгновение задумывается, а потом отвечает. Из холодильника нужно выбрасывать всю дрянь, чтобы было место для нормальных продуктов, иначе нечего будет есть. Как только что-то испортится, нужно немедленно выкидывать или провоняет все остальное». «Логично», — вынуждена признать я. «Но когда говоришь так о людях, все считают тебя мерзавцем». «Люди отличаются от еды и цветов», — говорю я. «И помощник повара снова смотрит на меня не самым приятным взглядом». «Что ты вообще здесь забыла?» — спрашивает он, явно намекая на то, чтобы я оставила его наедине с розами. «Просто помогаю. Возмущаюсь я из-за такой неблагодарности и советую от души. Вы бы крепко держались за это место. Думаю, платят тут неплохо». «Вот наглая девчонка», — вздергивает подбородок мужчина. «С чего ты решила, что тут платят неплохо?» «Я не сильна в подобных вопросах, но мне кажется, что в таком богатом особняке платить должны хорошо», — говорю я. Садовник, оказавшийся помощником повара, закатывает глаза. «Знаешь ли, миллионеры становятся таковыми, потому что не разбрасываются долларами направо и налево. Здесь вполне стандартные <как> расценки за услуги обслуживающего персонала». «Ага, значит, хозяева скряги?» — спрашиваю я со злорадством. Поэтому отправили помощника повара стричь кусты. Сочувствую. Тогда поищите другую работу. Он грозит мне длинным узловатым пальцем. Хозяин не скряга, скорее бережливый. Или жадный, не соглашаюсь я. Лучше быть жадным и богатым, чем великодушным и нищим, кривится он и читает короткую нотацию о том, что бедность грех, а я в это время заканчиваю с розами. «Лучше расскажи, как ты тут оказалась, Мэгги, иначе охрана вышвырнет тебя», — опять грозится помощник повара. Я возмущенно фыркаю, «Какая я вам, Мэгги? Меня зовут Санни». «Как назвал, на то и будешь откликаться, Мэгги». Это звучит так властно, что мне кажется, будто он прикалывается. Я тоже решаю пошутить в ответ. Я вам не собака, мистер Ворчун. «Как ты меня назвала?» спрашивает помощник повара потрясенно с чего ты взяла что я ворчу записывайте себя на диктофон советую я а потом постройте логические цепочки и проведите анализ нет серьезно мы разговариваем пару минут а мне уже хочется бежать сочувствую вашим родным это мне нужно сочувствовать а не им отвечает он раздраженно а свиньи волки не рождаются вспоминаю я народную мудрость И мистера Варчуна буквально передергивает. Слишком ты смелая буравит он меня взглядом. Так ты расскажешь, как тут появилась Мэгги? Залезть на территорию просто так ты не могла, тут охрана на каждом шагу. Вы что думаете, я залезла в этот сад, чтобы своровать яблоки, мистер Варчун? скептически приподняв бровь, говорю я. Тут нет яблок. Кто тебя провел? требовательно спрашивает помощник повара. «Охрана!» — хмыкаю я и снова оглядываю куст. «Слушайте, а вы землю удобряете?» «Что?» — вытягивается у него лицо, а в глазах разгорается пламя Люцифера. Мой вопрос, естественно, проигнорирован. «Меня перепутали с дочерью ваших хозяев», — добавляю я. «Вот как?» — живо интересуется он, окидывая меня странным взглядом. «Ну-ка, поведай мне эту животрепещущую историю». Я рассказываю. Без подробностей, конечно, понимая, что, скорее всего, в курсе произошедшего уже вся обслуга особняка, рано или поздно слухи дойдут до него. Мужчина слушает молча, не перебивая, явно делая какие-то свои выводы. «Вот оно что!» — хмыкает он, и мне кажется, что на какое-то мгновение его глаза становятся холодными и почти неживыми. Решила показать свою самостоятельность. Эй, Мэгги, Вдруг обращается он ко мне. «Ты сбегала из дома?» «Я не очень люблю ночевать в коробке на улице и голодать», — хмыкаю я. «Значит, не сбегала», — констатирует он, задумчиво потирая подбородок. «Похвально. Хотя, девиц, с такой внешностью ждешь другого». «Какого?» Помощник-повар опускается в пространные разъяснения по поводу современной молодежи". и и теперь уже я возвожу глаза к небу. «Мистер Варчун, вы ужасно стереотипны». «Хватит меня так называть». «Тогда как там мне вас величать, мистер Бин?» — говорит он. «Мистер Бин?» — я вспоминаю знаменитый английский телесериал, и мне становится смешно. «На того мистера Бина этот мистер Бин не похож от слова совсем. Он важно кивает». «Так вот, мистер Бин». «Все, что вы сейчас сказали, полное фуфло». «Фуфло?» — переспрашивает он краснее. Я киваю. «Знаете ли, серийные убийцы зачастую выглядят как самые добропорядочные граждане, а волосатый парень с кучей татушек может быть волонтером в приюте для собак». Он вдруг резко переводит разговор. «Как сажать эти чертовы цветы?» «Руками», — спокойно отвечаю я. «Да зачем вас вообще в сад отправили?» Мистер Бин пожимает плечами, а я, вздыхая, начинаю ему рассказывать о том, как правильно сажать цветы, и увлекаюсь так, что делаю это вместе с ним. Мы опускаем саженцев в сухие лунки, кем-то заранее подготовленные, и он ругается на все на свете, недоволен всем, начиная от формы лунок, заканчивая цветом стеблей саженцев. Однако слушать его весьма забавно, и командовать им тоже. «Обрезайте, оставьте почек пять, теперь делайте холмик», «Да, прямо в лунке. Опускайте саженец, засыпайте землей. Утаптывать так сильно не нужно. А теперь хорошенько полейте». «Куда столько воды?» — спрашиваю я, видя, как щедро поливает саженцы в земле мистер Бин. «Розы любят воду, но ненавидят застаивание воды у корней». «Я тоже много чего не люблю», — топает он ногой, как капризный ребенок. «Почему я должен заниматься этим?» «Потому что вам за это платят», — назидательно говорю я, мистеру Бину нечего возразить. Солнце уже ярко светит над нашими головами, а мы сидим на симпатичной скамье неподалеку от саженцев. Настроение у меня почти умиротворенное. Кажется, что мы далеко за городом, в тишине и покое, какие бывают только ранним утром в отдаленных от мегаполисов местечках. «Откуда такие познания, Мэгги?» спрашивает мистер Бин. «Дедушка научил», — говорю я. «У нас в саду росло кое-что». «А сейчас не растет? «А сейчас дедушки нет», — спокойно отвечаю я. «У тети не получается ухаживать за растениями». «А родители где?» — пытливо смотрит на меня мистер Бин. «Их нет». Он не бормочет слова соболезнования, как некоторые, и не начинает расспрашивать, что с ними случилось просто принимает к сведению и продолжает расспросы. «Почему у тебя такие руки неухоженные?» «Какие?» — не сразу понимаю я и смотрю на свои пальцы. Кожа на кончиках довольно грубая, на правой руке ногти длиннее, не покрытые никаким лаком. «Я музыкант, мистер Бин», — отвечаю я. Он скептически хмыкает и говорит почему-то, «Еще одна. Зачем тебе это?» «Зачем быть музыкантом?» «Это моя мечта!» Я смотрю на него с недоумением, а он смотрит на меня, как на душевно больную, и уточняет. «Что, твоя мечта — стать нищебродом?» «Эй!» — оскорбляюсь я. «Мистер Бин, а ваша мечта — прислуживать хозяину этого дома?» «А у меня нет мечты, Мэгги», — хищно раздувая ноздри, отвечает он. «У меня есть только цели, долгосрочные и краткосрочные». Я так понимаю, краткосрочно это посадить розы, а долгосрочные помочь приготовить обед, весело спрашиваю я. Ты просто не знаешь цену деньгам. В его голосе от чего-то слышится усмешка. Зато я знаю цену себе и своей музыки. Ему нравится мой ответ, он лукаво щурится и оценивающе на меня смотрит. И что, достигла ли ты в музыке столь же впечатляющих успехов? таких, как в уходе за розами». «Все еще впереди», — отвечаю я с достоинством. Мистер Бин откровенно издевается. «Так говорят все неудачники. Занялась бы ты лучше чем-нибудь полезным». «Ну, спасибо», — говорю я. «Вы просто гений мотивации. Моя самооценка взлетела до небес». «Тебе не хватает отца, Мэгги. Дочь хозяина тоже занималась музыкой. Тайна», — делится он. Но он дал ей понять, что не потерпит подобного. Долг отца наставить ребенка на путь истинный. Долг отца любить, морщусь я. Ваш хозяин — глупый и деспотичный мудак. Да ты что? — оскаливается мистер Бин. Наш хозяин хочет, чтобы дочь не нуждалась и не хочет видеть на своей репутации пятно в виде опустившейся идиотки очередную пьяную тусовку, которая обсуждает вся страна. «Наверное, тяжело быть таким богатым, как ваш хозяин», — говорю я. «Не знаю», — дергает он плечом. «Постоянно нужно думать о том, как заработать новые деньги и не потерять старые. С ума сойти. Наверное, поэтому ни о чем другом он думать не может». «Боже, как не повезло этой Диане», — продолжаю я с сочувствием. «Вместо того, чтобы помочь, отец запрещает ей заниматься любимым делом». «И как он должен ей помочь?» «Купить всех?» — со скепсисом в голосе спрашивает он. «Нанять нужных людей и сделать грамотный промоушен. С его-то деньгами это не должно быть проблемой», — отвечаю я. «Если эта Диана стоит хоть чего-нибудь, люди будут слушать ее. А если промоушен не поможет, значит, отец сможет ей объяснить, что музыка не для нее. Человеку нужно давать шанс, особенно если это твоя дочь». «Какой еще шанс? Глупости все это!» каркающий смеется он. «Даже преступникам его дают». «Что-то ты умная не по годам», фыркает мистер Бин. «А вы сварливый. Еще десять лет, и вы превратитесь в дряхлого старикашку с ужасным характером». Говорю я весело. «Смотрите на мир позитивно». «Ха», говорит он, «займитесь чем-нибудь полезным, Мэгги. Зарабатывай деньги, чтобы не пришлось жить на улице. А лучше выйди-ка замуж». Я заливисто смеюсь, так громко, что с тонкой изогнутой ветки срывается испуганная птичка. А вы забавный. Мистер Бин только лишь качает на седой головой, явно сомневаясь в моих умственных способностях, но по его глазам я вижу, что и ему смешно. А потом он долго и нудно высказывает мне все это вслух. В какой-то момент мне кажется, что на меня кто-то пристально смотрит, и я резко поворачиваюсь к особняку, но никого не замечаю. Через полчаса, поговорив и в волю повтыкав друг в друга шпильки, мы прощаемся. Солнце над нами золотится, на голубом небе ни единого облачка, безветренно, видимо, сегодня будет хорошая погода. Мне совсем не хочется спать. Все, что я хочу, так это быстрее попасть домой. Беседа с ворчливым помощником повара помогла мне скоротать время. «До свидания, мистер Бин», — говорю я. «Берегите спину от напряжения и ворчите меньше». «До свидания, Мэгги». «Береги разум от иллюзий и мечтай меньше», — отзывается он. «А вы больше не работаете вместо садовника, сад этого не заслужил». Я улыбаюсь, машу ему и ухожу в сторону особняка, надеясь, что правильно запомнила местонахождение своих апартаментов. Ужасно хочется есть. «Эй!» — вдруг окликает меня мистер Бин. Я оборачиваюсь. «Что?» «Подойди». Велит он и спрашивает зачем-то, «Есть на чем записать номер?» Я мотаю головой и смеюсь, «Вы хотите дать мне свой номер? Вы, конечно, можете, но...» «Дура!» — рявкает он. «Раз не на чем записать, запоминай». Он по памяти диктует номер и заставляет меня повторить. Память на цифры у меня отличная. «Сегодня же позвони по этому номеру и скажи, что ты от мистера Бина». «И что?» — спрашиваю я иронично. «Мне дадут миллион?» На меня смотрят, как на шевелящего усами таракана. «Тебе дадут шанс. Это номер одного музыкального продюсера. Так, ничего особенного, он занимается с каким-то отребьем вроде тебя. Но я знаю, что он ищет хороших исполнителей. Позвони и скажи, что от мистера Бина, а потом сходи на прослушивание». А потом он с чувством глубокого самоудовлетворения изрекает. «Людям же нужно давать шанс». Я удивленно смотрю на помощника повара. Откуда он знает музыкального продюсера? «Второй зять моей сестры», — поясняет мистер Бин и хмыкает, — «должен денег». На этой ноте мы с ним прощаемся, я повторяю, что позитив — это здорово, и убегаю. Свое окно я нахожу довольно легко, и, перелезая через него, думаю, что должно быть у охраны сложилось обо мне крайне странное мнение. Надеюсь, бледно-желтый куст будет в порядке, а из саженцев вырастут замечательные розы. В темном саду расцветают сладкие белые розы и пахнет старыми тайными звездами и цветами. Звездный садовник ответит на все вопросы и вскроются грани между реальностью и мечтами.